можно не сомневаться, что впечатление от разговора у него было скверное. И можно допустить, что, если, возвращаясь, он обошел кругом и увидел в окно тело мертвого дяди, то так испугался, что решил не говорить об этом. — Вот и я так думаю, — сказала Эмили. — Когда вы его увидите, не сумеете ли вы заставить его говорить правду. Это может очень изменить положение. Я попытаюсь. Тем не менее, — сказал он, помолчав с минуту, — мне все-таки кажется, что вы ошибаетесь. Известие о смерти капитана Тревельяна распространилось по Экзамптону примерно в половине девятого, то есть когда последний поезд на Эксетер уже ушел. Джим Пирсон сел на первый утренний. Этот-то не слишком благоразумный шаг и обратил внимание на его действие. Отправься он любым другим дневным поездом, этого бы не случилось. Так вот, если допустить, что он обнаружил тело дяди вскоре после половины пятого, я думаю, он тут же бы и уехал. Ведь есть поезд в шесть с минутами и потом без четверти восемь. Это убедительно, — согласилась Эмили. Я не думала об этом. Я выяснял у него мельчайшие подробности визита к дяде, — продолжал мистер Дакрос. Он сказал, что капитан Тревельян заставил его снять ботинки и оставить их на пороге. Поэтому в холле и не обнаружили мокрых следов. А не говорил ли он о каких-нибудь звуках, ну, о чем-нибудь таком, что выдавало бы чье-то присутствие в доме? Нет, но я его спрошу. Спасибо, сказала Эмили. Если я напишу ему записку, вы передадите? Разумеется, подлежит прочтению. Там не будет ничего секретного. Она прошла к письменному столу и нацарапала несколько слов. — Дорожайший Джим, не унывай, все будет хорошо. Я работаю, как сто тысяч негров, чтобы установить правду. — Какой же ты был идиот, мой дорогой! — Привет, Эмили! — Вот, — сказала она. Мистер Дакер прочитал, промолчал. «Я старалась поразборчивее», — сказала Эмили, — «чтобы тюремные власти могли прочесть. А теперь мне надо идти. Позвольте предложить вам чашку чая». «Спасибо, мистер Даккерс. Время не ждет. Я иду к тете Джима Дженнифер». В лаврах Эмили сказали, что миссис Гарднер вышла, но скоро возвратится. Эмили мило улыбнулась горничной. — Я зайду, подожду ее. — Не хотите пока поговорить с сиделкой Дэвис? — О, Эмили всегда была готова поговорить с кем угодно. — Хочу, — немедленно ответила она. Несколько минут спустя появилась сиделка Дэвис, накрахмаленная, любопытствующая. — Здравствуйте, я Эмили Трефусис. — представилась Эмили. — В некотором роде племянница, миссис Гарднер. То есть собираюсь стать ею, но мой жених Джим Пирсон арестован, что, я думаю, вам известно. — Ах, какой страх! — сказала сиделка Дэвис. — Мы прочитали об этом сегодня утром в газетах. Ужасная история. Но вы молодцом. Вы, кажется, это хорошо переносите. В голосе сиделки послышались нотки неодобрения. Она считала, что больничные сиделки справляются со всякого рода переживаниями благодаря силе характера. Что же касается остальных смертных, то они должны давать волю чувствам. «Нельзя унывать», — сказала Эмили. «Я надеюсь, вы согласитесь со мной. Я понимаю, как неловко быть связанной с семьей убийц. Конечно, очень неприятно». Слегка оттаивая от этого знака внимания, сказала сиделка Дэвис. Но прежде всего долг перед больным. Великолепно, сказала Эмили. Должно быть, тети Дженнифер очень приятно чувствовать, что у нее есть на кого опереться. Ну, конечно, сказала сиделка, притворно улыбаясь. Вы так добры. Но, разумеется, у меня были всякого рода любопытные случаи и до этого ну вот скажем в предыдущем случае когда я ухаживала эмили пришлось терпеливо выслушать различные подробности сложного процесса развода и установления отцовства рассыпавшись в комплиментах по поводу так-то благоразумия сиделки дэвис эмили незаметно вернулась Гарднером. «Я совершенно не знаю мужа, миссис Гарднер. Я не была с ним никогда знакома. Он ведь совсем не выходит из дома. Не выходит, бедный. Что же с ним такое?» Сиделка Дэвис углубилась в эту тему с профессиональным смаком. «Значит, он может поправиться», — задумчиво проговорила Эмили но он все равно будет очень слаб, — сказала сиделка. Да, но состояние его постепенно улучшается, ведь правда. Сиделка с твердым профессиональным унынием покачала головой. Мало что может помочь в таких случаях. У Эмили в ее маленькой записной книжке было перечислено то, что она назвала алиби тети Дженнифер. И вот ради проверки она как бы невзначай проронила. Странно подумать, что тетя Дженнифер была в кино, когда убивали ее брата. «Да, весьма прискорбно», — сказала сиделка Дэвис. «Конечно, она не могла знать, но все равно остается неприятный осадок». Эмили пыталась узнать то, что ей нужно, — «Не было ли у нее какого-нибудь видения или предчувствия?» — спросила она. «Не вы, когда она пришла, встретили ее в прихожей и заметили, что у нее какой-то необычный вид?» «Нет», — сказала сиделка, — «не я». «Я не видела ее до тех пор, пока мы не сели обедать, и выглядела она как всегда». «Может быть, я что-то путаю?» — сказала Эмили. — Да, возможно, ее встретил кто-то другой, — предположила сиделка. Я сама вернулась довольно поздно, и я чувствовала себя виноватой за то, что надолго покинула пациента, но он сам меня просил, чтобы я пошла. Она вдруг глянула на часы. — Ах, он просил меня еще бутылку с горячей водой. Мне надо этим заняться. Извините, мисс Трефусис. — Эмили милостиво отпустила ее и, подойдя к камину, нажала кнопку звонка. Вошла неряшливая горничная с испуганным лицом. — Как вас зовут? — спросила Эмили. — Беатрис, мисс. — Ах, Беатрис! В конце концов, я, может быть, так и не дождусь своей тети, миссис Гарднер. Я хотела спросить ее... О покупках, которые она сделала в пятницу. Вы не знаете, она вернулась с большим пакетом? Нет, мисс. Я не видела, как она входила. А это не вы говорили, что она возвратилась в шесть часов? Да, мисс. Она так и пришла. Я не видела, как она входила. Но когда я в семь часов понесла к ней в комнату горячую воду, Я испугалась, потому что она лежала в темноте на кровати. — Ой, мадам, — сказала я, — вы меня так напугали. — Я пришла давно, в шесть часов, — сказала она. И я не видела нигде большого пакета, — повторила Беатрис, усердствуя в своем желании помочь. — Да чего же все трудно, — подумала Эмили. — Сколько надо всякого выдумывать. Сочинила уже и предчувствие, и пакет, но, насколько понимаю, надо еще что-то изобретать, если не хочешь вызывать подозрения. «Ничего, Беатрис, это не так важно», — ласково улыбнулась она. Беатрис вышла.